Кустью нары вышли спустя пару часов. Здесь пришлось попотеть, течения вместе слияния двух рек были капризные и коварные. Даже днем тут можно легко мель днищем найти, и дизель не спасет. А уж ночью, на веслах, без клота на руле. Обошлось. Когда левее показалась темная громадина острова, Олег вздохнул спокойно. «Дальше проблем не будет. Знай себе, правь вниз, не уклоняясь от струи. Варяг загружен слабо, даже на мелководе пройдет без проблем. Самое главное – не прозевать хрустальную». Луна вышла из-за туч, протянув по водной глади серебристую дорожку. Затыло коллега обдало легким ветерком. Не ошибся он. «Сейчас можно будет поставить парус». «Что-то не так». Краем глаза, уловив нечто странное, встал, с бочонка повернулся. На краю лунной дорожки промелькнула темная тупоносая тень, растаяла во тьме. «Платов!» – тихо позвал Олег. «Чего? Ты видел? О чем ты? Корабль там прошел, с полкилометра от нас. Хайтанская галера. Да померещилась тебе. Хайты в наших водах давно уже не шастают, сам прекрасно знаешь». «Да не померещилось мне. Я отлично его рассмотрел. Ну, может, залетный какой или вообще трофейный. Северяне на таких ходят у себя, у Круга два есть. Даже у нас один имеется, утюг. Утюг я бы узнал, у него нос и корма переделаны, силуэт характерный. У тебя торпедный аппарат заряжен?» «Не заряжен, а толку от него?» Против галеры не попрет, малоразмерная цель, попасть по такой трудновато. С ним только их линкоры топить, сам же знаешь. А вдруг линкор пожаловал? А это был просто корабль сопровождения. Паранойя, не может такого быть. Почему? Один линкор у них остался, как минимум один. Мы его так и не нашли тогда, они его наверх увели. «Давай потихонечку заряжай все, что есть, мало ли что. Торпедные на ходу не перезарядим. А лучше бы у берега это делать, на стоянке. Обойдемся без него. Я и сам не верю в появление линкора. Монах бы такое дело не прозевал, по связи бы передали. Но галера, то и парочка, проскочить может легко». Фреона под пять километров рассекается. Среди островов и днем можно атомный ледокол незаметно провести, а уж ночью, думаю, к Добрыне вы не пойдете. Пусть команда остается полной. Умеешь ты пугать. Хотя чего бояться, уж Галер нам и десяток не страшен. Не забудь, мы без мотора остались. Ох, туплю же я. «Да, без Дизеля и Клотов лучше в бой не ввязываться. Будем надеяться, что пронесет». За спиной неестественно кашлянули, явно привлекая внимание, Олег обернулся. «Андрей, чего тебе?» «Я правильно понимаю, что у вас намечается бой с заговорщиками?» «Насчет боя не знаю, но разборки намечаются. Но ты не волнуйся». Вы останетесь на Варяге, переждете Бучу в безопасном месте. У вас не слишком много бойцов. Мы тут с Киром посовещались. Можно мы вам поможем? Гнус тоже хочет. Ты совещался с Киром? Интересно было бы на это посмотреть. Зачем вам это? Ведь это не ваша война, это наши внутренние разборки. На корабле вы будете в полной безопасности. Нет, Олег. Теперь это и наша война. Мы ведь решили остаться с вами, значит и нас теперь это касается. Ты, как я понимаю, второй человек среди островитян после Добрини. От тебя мы видели только хорошее, от Добрини вроде бы тоже. Если кто-то, размечтавшийся о власти, выступил против вас, он выступил и против тех, кто идет за вами. Я понимаю, что как воины мы мусор, но может... Какой-то толк все же будет. Не знаю. Ведь в этой драке, если будет драка, и от нас может не быть толку, честно признался Олег. Я видел много боев против ваксов и хайтов. Доводилось и с мародерами сталкиваться, и с пиратами речными. Там все не так было. А в последнее время у нас всегда огромное преимущество в вооружении. Противника громим, будто в шахматы играем. Главное в бою держать дистанцию и не подставляться под удар конницы и масс пехоты. Пришлось освоить сложные построения. Только теперь я понял, в чем изначальный смысл тупой строевой подготовки. Дисциплина, слаженность, скорость выполнения команд при перестроении – залог победы и минимальных потерь. А что нас ждет теперь? Наши мушкеты опасны на 200-300 метров вот только дальше сотни метров попасть проблемно перезаряжать их приходится долго у противника допустим есть 7 автоматов это 210 выстрелов без перезарядки да и перезарядить их можно чуть ли не мгновенно под пули мы попадем задолго до того как подберемся на дистанцию прицельного выстрела из мушкета у меня два десятка бойцов С и Химиками будет два десятка с половиной. Ну пусть даже тридцать. На каждого нашего бойца придется по семь пуль с залпа в один магазин. Да, гнатовцы в массе своей не профессионалы. И меткой стрельбы от них не дождешься. Но все равно расклад не в нашу пользу. Нельзя нам честный бой устраивать. Так что мы с вами тут в равном положении. Будем искать новые пути. А если попросить помощи у того же Круга, не думаю, что он откажет, ведь это не в его интересах. Ты плохо Круга знаешь. На своей земле он превращается в полного хозяина, только если к ним сзади подберется кто-нибудь нехороший с банкой Скипидара и Клизмой, тогда да, тогда он ведет армию в бой промежутки между сложными периодами. Он владыка лишь своего поселка. Остальные кое-как подчиняются и дружно пытаются уклониться от уплаты налогов. У него постоянные разборки на этой почве со всеми вассалами. Пару раз доходило, что у нас просил военную помощь, чтобы образумить своих же. Своей поселковой армией напугать не мог. Мы не вмешивались тогда, это их внутренние дела. Добриня им раз выделил мушкетов старых и все, бойцов не дал. Сейчас Круг нам это припомнить может, а может и не припомнит, но в любом случае особой помощи от него не дождаться. У него личная гвардия невелика, а собирать большое войско надо несколько дней. Не могу я рисковать упустить время ради сомнительного шанса получить пару десятков пентюхов с мушкетами. Кроме того, пока сбор будет идти, слухи догнато дойдут, и эффект неожиданности мы потеряем. А монах? Монах – это вообще квадратный тупик. Он, может, и придет на выручку, вот только кто нам потом поможет против него? Его пускать к себе, чтобы разобраться с заговором – все равно, что запускать лису в курятник с просьбой утихомерить буйного петуха. Я даже Мура не стал просить о помощи. Не хочу вмешивать полчища трогладитов в ссору людей. «Нет, в этом деле у нас надежда только на себя».